и двинулся к двери, по-видимому, нахально рассчитывая, что люди перед ним расступятся. Пока мистер Симмс запирал дверь, Касс ему сказал, «Если вы мистер Симмс, я желал бы с вами поговорить». «Э», — произнес мистер Симмс, крякнул, как сказано в дневнике. Но, оглядев Касса, понял по его платью и манерам, что он не просто зевакой сразу стал кричать.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 Он осложил свое дело мистеру Симсу, описал, как сумел Фебу, сообщил имя работорговца в подьюке и посулил щедрое вознаграждение. Мистер Симс явно сомневался в успехе, но пообещал сделать все, что можно. Он сказал: «Девяносто процентов за то, что вы ее не найдете в судор. У нас тут есть кое-что и получше. Вы же видели Дельфи».